Наталья Алексеевна Нарочницкая «За что и с кем мы воевали?» Посвящается моей маме, Лидии Ивановне Подолякиной и Нарочницкой, партизанке Великой Отечественной войны и всему ее поколению. Предисловие автора В последние годы, вспоминая о Великой Отечественной войне, Уже почти принято говорить, будто бы в этой войне виноват СССР. И победа была не победой, а поражением. Война якобы велась не за право на жизнь нации, не за сохранение народов в мировой истории, а за американскую демократию. Этот тезис беззастенчиво тиражируется в западных СМИ. Им оперируют, как само собой разумеющимся, в Совете Европы, этом четвертом либеральном интернационале, мнящим себя идеологическим метрономом и раздающим сертификаты на цивилизованность. Дерзко оскорбляют Россию прибалтийские страны и Польша. Но виноваты в этом мы сами. Ибо поругание победы и истории никогда не было бы начато на Западе, пока оно не было совершено на родине победы. Наш внутренний, почти семейный спор и осуждение реальных и мнимых грехов мы вершили, увы, несподобающим христианским осмыслением истоков наших взлетов и падений. Подобно библейскому хаму, мы выставили Отечество на всеобщее поругание, за что и терпим теперь кару. Как же коварно была использована неспособность перевернуть страницу истории многострадального XX века, не глумясь над жизнью отцов. Именно отечественные глумители первыми внедрили осуждение – что Советский Союз – еще худший тоталитарный монстр, чем нацистский рейх. Война же, по их логике, была между двумя хищниками за мировое господство. И СССР как будто первым готовился напасть на Германию. Но Гитлер просто опередил Сталина. «Наш постсоветский либерал, который нежно чуждые народы возлюбил и мудрость свой возненавидел, как писал Пушкин, Уверен, что у плохого государства не могло быть ничего правильного и праведного. Но в памяти о войне отечественной, войне с чужеземцами, пришедшими завоевать и поработить, споры о том, плохим или хорошим было государство, вообще неуместны. Беда случилась не с государством, а с отечеством. Это в гражданской войне решаются споры о государстве. Любовь же к отечеству заложена в естестве сердца человека. Ведь любим мы именно свою мать, а не мать соседа, хотя та может быть моложе, красивее, образованнее и, как сейчас модно говорить, успешнее. «Папа, почему написано «Защитим социалистическое отечество»?» Спросила я, шестилетняя, гуляя с отцом по Гоголевскому бульвару, где жили мы в доме номер 29 в коммунальной квартире. Была очередная годовщина победы, и всюду были развешаны плакаты военного времени. Какая разница, какое оно отечество, если враг напал? Разве если бы немцы на нас до революции напали, мы точно так же не защищались бы? Тогда защищались, уверенно, что мой дед Иван Демьянович Подолякин, прапорщик русской армии, полный георгиевский кавалер Первой мировой войны, и моя мама – Лилия Ивановна подалякина бесстрашная партизанка Великой Отечественной войны, защищали от внешнего врага и в 1914, и в 1941 одно и то же Отечество. Хотя государства были разные, и у разных людей были к ним разные претензии. В нынешнем состоянии национального презрения нам внушают, что можно ненавидеть свое Отечество и даже желать ему поражения, если государство устроено не так, как хотелось бы. Конечно, проще любить свое отечество, когда можно им гордиться, когда оно сильно, и все его уважают и боятся, но именно когда оно повержено и лежит оплеванное, осмеянное и покинутое всеми только тот сын, кто не отвернется, проходя мимо, а закроет собой и оградит от поругания».